Глава третья «Я же не знала, дядя Юра!» Голос Марии, в котором уже не было столько самоуверенности, как во время нашего разговора во дворе, отразился от стенок черепной коробки, заставив прийти в себя. Может быть, это произошло из-за того, что ее голос раздался у меня над головой? «Я не знала, что он ранен. Когда стрелял, выглядел вполне здоровым». А курку крови, запекшуюся на затылке, ты не разглядела!» а вот голос Соколова прозвучал откуда-то сбоку, и я его услышал только сейчас. «И вот как тебя в училище отдавать, если в тебе ни грамма наблюдательности нет, только гонору целый воз с маленькой тележкой?» «Дядя, я не разглядывала графа так пристально, чтобы рану его увидеть!» Мария все еще пыталась оправдаться. «И прав ты, известия, что приняли меня на этот первый женский факультет военного училища, Голову вскружила, да еще и когда узнала, где граф учится. И это не является поводом, чтобы надоедать юноше и доводить его до бессознательного состояния. Как он вообще с таким ранением выжил? Неудивительно, что память потерял. Так, все-таки Тихон проболтался. Собственно, неудивительно, когда барон мое ранение увидел, то у него сразу же вопросы возникли. По-другому просто и быть не могло. Я такие случаи видел. Даже целители ничего сделать не могли. Просто однажды память возвращается резко, словно по щелчку. Или не возвращается. Это уж как повезет. Заканчивай тут. А я помогу Тихону освежевать тушу, пока окоченение не пошло. После того, как он сказал последние слова, я его больше не слышал. Наверное, он вышел из комнаты. Еще немного полежав, почувствовал прикосновение к своей злополучной голове, застонал и приоткрыл глаза. Больно, как ни странно, от этих прикосновений не было, но и приятного мало. Кожа на шее, к примеру, вся мурашками покрылась. А вот память, вопреки моим ожиданиям, не вернулась. Сознание же я потерял, похоже, из-за банальной усталости и перенапряжения. Все-таки, если верить соколову, долбанули меня по затылку не слабо. Действительно, как только жив остался. Немного повернув голову, осмотрелся. Как оказалось, лежал я на кровати в довольно просторной комнате. Мария склонилась надо мной, замерев. Она заметила, что я очухался, но ничего не говорила, просто смотрела взглядом слегка побитой собачки. Если ощущения меня не подводят, она только что закончила перебинтовывать мою рану. Протянув руку, я дотронулся до целого тюрбана, который соорудила эта кукла на моей голове. Почему так много бинтов? Спросил тихо, потому что башка раскалывалась, хорошо хоть не до тошноты. Но каждый громкий звук, даже собственный голос, отдавал набатам. Мы вас принесли в дом, граф. Ваш денщик и дядя сумели вас раздеть и смыть грязь. Меня, естественно, не пустили, чтобы помочь но еще бы кто тебя дитя неразумное пустит на голову мужика смотреть а когда тихон корку кровавую смыл то кровь пошла и никак не останавливалась я покосился на девчонку которая в этот момент разглядывала собственные руки что то ты уже не настолько дерзкая и боевая как хотела казаться подруга я могу ошибаться но количеством бинтов кровь не остановить В голове, кроме нарастающей и пульсирующей боли, ничего не было. «Тут какое-нибудь обезболивающее есть, хоть и банальный», пробормотал я, прикладывая руку к глазам, в которых боль отражалась горением. «Я не понимаю вас». Отняв руку от глаз, я посмотрел на девушку, которая смотрела на меня немигающим взглядом. «Вы про нечто новое говорите? Или то, что в изнанке используется?» «Где ваша академия стоит?» «Вот кто бы знал...» Я снова закрыл глаза. «Мария, вы вообще слышали, что вам дядя говорил? Я ни черта не помню из-за ранения, и вы мне собственными ручками тюрбан намотали. Непонятно, правда, зачем. Не нужно со мной разговаривать, как с недалекой заносчивой дурочкой». Девушка вскочила со стула, на котором сидела, и прижала руки к горящим щекам. «Я пытаюсь извиниться, но вы не даете мне такой возможности». «Ваше сиятельство!» В комнату вошел Тихон, неся в корзине жалобно мяукающего котенка. «Я уже не знаю, что делать. Кроха кушать хочет». «Так накормить надо!» По-моему, ответил я вполне логично, вот только Тихон вздохнул и сунул корзинку мне в руки. «Так не знаю, чем». Денщик развел руками. «Уже все перепробовал. Не ест ничего». «И чем же всем пробовал?» Я приподнялся на локтях, посмотрев на денщика. «Хлеб размачивал, мясца предлагал», начал перечислять Тихон. «Вы уж меня, ваше сиятельство, извиняйте, но я же из вояк потомственных. Не знаю, что там котята мелкие едят». «Ты бы еще крови нацедил с той хреновины, которую я застрелил!» Судя по метнувшемуся взгляду, цедил и пробовал кормить. «Охренеть!» — резюмировал я, откинувшись на подушку. «А молоко не пробовал найти?» «Нету!» — Тихон снова развел руками. «Я же не совсем без понятия, ваша светлость. Это первое, что искать кинулся!» «У меня кобыла ребенка кормит. Может, можно попробовать как-то у неё добыть?» — внезапно спросила баронесса, которая внимательно следила за нашим разговором. «А же ребенок где?» Я повернул голову в ее сторону. Очень осторожно, чтобы не спровоцировать тошноту. «Его случайно не порвали, когда вы от тварей драпали?» «Нет, ну что вы. Мы не думали, что задержимся, и оставили его на конюшне». «У барона Свинцова целая конюшня, а жеребенок уже взрослый. Ему материнское молоко не нужно, чтобы выжить», — ответила Маша, а я долго и пристально смотрел на нее. Она глаз не отвела, за что уважаю. Но вот все остальное... М да Я хоть и без памяти, но такое помню, как разделку туши, например, или стрельбу». «То есть вы хотите сказать...» что до сих пор не избавили несчастное животное от страданий? «Что вы хотите этим сказать, граф?» Маша поджала губы. «Вы считаете, что я способна убить кобылу только потому, что рядом с ней нет же ребенка? На этот раз я смотрел на нее еще дольше, прежде чем задать вопрос. «Где вы проходите обучение, баронесса?» «Мои документы...» «Приняли на первый курс Иркутского военного училища». В голосе девушки прозвучала такая гордость, что я невольно восхитился. «Понятно». Я отвел взгляд от хорошенького личика и принялся подниматься с постели, стараясь не делать лишних движений. «Вы даже не представляете, как я за вас рад. Просто счастлив. Вот только я не имею в виду, что лошадь нужно пристрелить». Ее нужно подоить, потому что ей больно, но вы все равно не поймете, так что даже не пытайтесь вникать. Баронесса пыхтела от возмущения, пока тихон помогал мне надеть куртку. Судя по тому, что рубашка и штаны все еще на мне, возникает вопрос, как меня мыли? Не раздевая, что ли? Зачем тогда девицу выгнали? Даже разбираться не буду. Наверняка всему этому есть вполне логичное объяснение. Тихон. «Тут есть чем уменьшить боль?» – тихо спросил я. «Ох ты, вот дурья башка! Все с котёночком возился, да про лекарства совсем забыл!» Тихон хлопнул себя по лбу и вытащил из кармана флакон с мутным содержимым. «Вот ваше сиятельство, выпейте! Головушка в раз болеть перестанет!» Спорить я не стал. Вряд ли Тихон вот прямо сейчас вздумал меня отравить. Выхлебав мутную тошнотворную бурду из флакона, прислушался к ощущениям. Боль прошла вдруг. Только что голова готова была расколоться на сотни мелких частей, и тут на тебе. Ничего не болит, и лишь тяжелый тюрбан на голове напоминает о ранении. — Тихон, что это было? — спросил я, сделав несколько движений головой. Боль не вернулась, и это было просто отлично. «Так ведь стандартная вытяжка от боли разных», — ответил Тихон. «Домик охотничий, а на охоте всякое может случиться. Вот вернемся домой, я графу все доложу. Сколько флаконов лекарства истратили, сколько бинтов...» «Хм...» — он посмотрел на тюрбан, крякнул и закончил. «Сколько бинтов извели!» «Чтобы его светлость человека послал и возвернул все на свои места!» Хорошая идея! Я постарался запомнить, что надо такие вот флаконы всегда под рукой держать. Записать бы, а то я на память не слишком надеюсь. Мои размышления прервал плать голодного котенка и холодный голос Марии. Полагаю, вы уже передумали, граф, идти на конюшню, чтобы спасти мою кобылу от страданий, а своего пушистика от голода. Пять минут роли не сыграют, спокойно ответил я. Похоже, что в том обезболивающем составе присутствовало что-то успокаивающее. А баронесса, вскинув голову, вышла из комнаты, в которой и так уже неприлично долго засиделась. Проводив ее взглядом, я сел на кровать. «Перебинтовывай. Или тащи бриллиант в ста каратов». «Зачем?» – тихо напешил. «Что зачем? Бриллиант или нормальная повязка?» Я решил уточнить. «Конечно, бриллиант». Тихо он открыл неприметную дверь и исчез за ней, чтобы буквально через полминуту выйти, вытирая руки о кусок бинта. То, что повязку, надо бы поменять, и так понятно. А уж как его благородие господин барон хохотал, а слезы из глаз брызгали, и нож из рук выпал. Бриллиант, чтобы как самый крутой падишах выглядеть. Зачем же еще? По мере разматывания бинтов голове становилось легче. Ай, аккуратнее! «Чуть полскальпа вместе с волосами не выдрал». «Так ведь длинные волосы-то, ваше сиятельство, запутаться успели», оправдывался Тихон, продолжая сворачивать в избытке использованный бинт тур за туром, метр за метром. «Да отрежь ты их к хренам собачьим, мешают жутко», посоветовал я один щеку Тихон в этот момент снял последний тур бинта с головы и осмотрел рану. «Ну вот, зарубцевалась уже». Не зря орлопера приговорил. Еще кольца не получил, а уже потихоньку дар начал проявляться. Да исконно ваш, рысевых. Раны вон быстрее заживают. Им только настоечкой и надо немного помочь. Жаль, сотрясение, кое у вас в мозгах произошло, так не лечится. Но вот рана уже рубцеваться стала, сказал Тихон довольно и принялся вытаскивать из карманов очередной флакон, и смачивать его содержимым корку. «А волосы как можно стричь? Да еще мне!» «Хорошо, не хочешь ты, я сам обрежу». Собрав волосы в хвост, я взял нож и одним движением отрезал его чуть ли не у затылка. Голове стало еще легче. Я же бросил волосы на стол. «Сожги их такой-то матери!» Я обернулся и посмотрел на застывшего Тихона который глядел на отрезанные волосы со смесью ужаса и облегчения. Потом тряхнул головой и подошел ко мне, быстро и ловко перевязав голову. «Будем надеяться, ваше сиятельство, что когда вы все вспомните, вы меня не четвертуете за то, что я позволил вам прическу попортить». Он закрыл флакон и сунул обратно в карман. Рану немного жгло, но ощущения были вполне терпимыми. Словно дождавшись, когда мы закончим, завозился и запищал котенок. «Пошли, малыш, попробуем тебя покормить», подхватил корзинку и вышел из комнаты. Тихон шел за мной, на этот раз не оставляя одного и контролируя каждое движение. «А ну, граф снова решит завалиться, а рядом мягкой соломки не окажется». Во дворе почти ничего не поменялось. Из-за ворот раздавался орев, но все реже и реже. Тихон вроде говорил, что твари долго не живут вне той клоаки, из которой вылезли, так что немного потерпеть осталось, чтобы уже ехать туда, где позовут целителя, и он поможет мне вспомнить. Возле туши суетился барон Соколов. Он весьма ловко снял перья вместе с кожей, не выщипывая. При этом умудрился не повредить ни перышко. Но даже Я тоже не люблю щипать дичь, особенно боровую. Предпочитаю вот так от перьев тушку избавлять. «Что он делает?» – спросил я тихо Тихона, так, чтобы не барон, не стоящий возле него с задумчивым видом Маша, ничего не услышали. «Предложил помочь», – Тихон задумался, также тихо добавив. «Молодость вспомнить, до да навыки освежить. Нам-то этот экземпляр без надобности. Трофейные части в галерее славы его сиятельства выставлены. Клыки, правда, я выдрал уже, чтобы в витрину добавить с табличкой Что именно граф Евгений добыл эту особь? Туда же можно и макар поставить. клан тарысевых рысевых падей не нищий. Последнее продавать не требуется. А так будет всегда под рукой, в случае чего. Собственно, госпожа баронесса шла к вам, Евгений Федорович, чтобы позволение на это спросить. Но вон как получилось. Мы подошли к конюшне, неподалеку от которой расположился гараж. Инструменты, детали машин, колеса. Все это не давало усомниться, что это именно что гараж. Тихон. А почему я пошел искать вдохновение в меланхолии, подальше от боевой девицы Марии, не на машине? Спросил я, прикрывая дверь гаража и направляясь уже непосредственно к конюшне. Так его сиятельство не позволил. Дюжи вы поссорились. Он тогда крикнул в сердцах, чтобы вы прекратили его позорить хотя бы перед гостями. «Иначе хрен вам без масла, а не перстень родовой! Вы тогда словам главы рода не вняли и заявили, что встретите покровительницу нашу, и она вас с дедом рассудит!» Тихон остановился, и его голос задрожал, когда Динсик вспомнил убитую рысь. Но долго скорбеть он не посмел, а встрепенулся и подошел к стойлу. «Ну, вот она, красавица!» Он открыл дверь стойла и посмотрел на меня. «И как будем молочко добывать?» «Я, конечно, попробовать могу. Много доярок на своем веку перещу Видел. Как доить коров, примерно знаю. Кобыла же не сильно от коровы в этом плане отличается». «Да не сильно, собственно. Она от той же доярки в этом плане мало чем отличается. Разве что статью». Задумчиво проговорил я, и тут перед глазами резко поплыло и я вынужден был ухватиться за столб, чтобы на ногах удержаться. Пожилая женщина, меньше всего похожая на какую-нибудь графиню, пристраивала корову в станок. Заметив его, улыбнулась и поманила к себе. Боб тонь! а зачем ты ее привязываешь?» Звонкий детский голосок заставил женщину еще раз улыбнуться. «Так с характером она. Того и гляди, лягнёт. Или паразитка такая ведро с надоем опрокинет. «Зато молочко больно вкусное дает. Хочешь попробовать подоить?» Он сильно закивал, опасаясь, чтобы бабушка не передумала. Она села на низкую скамеечку и поставила его перед собой. «Обхвати сосцы! Видел же, как я делаю? Вот так!» Поперек детских ручонок легли натруженные сильные руки женщины, и в подойник брызнули первые струйки молока. «Ваша светлость! Что с вами?» Тихон с тревогой заглядывал ему в лицо. Голова слегка закружилась. Все уже прошло». Я сфокусировал взгляд на Тихоне. «Что это только что было?» «Давай чистое ведро, попробуем тоже освежить навыки», пробормотал я, подходя к лошади и поглаживая ее по шее, чтобы успокоить. «Молоко мне добыть удалось, и даже накормить котенка. Наконец-то насытившись, он свернулся клубочком и засопел. Кормить пришлось с пальца. Локать он еще не умел, а соски в этом сиротском домике почему-то не оказалось. «Недосмотр со стороны графа, между прочим». Я поднял палец вверх. «Не все предусмотрел». Тихон в ответ только насупился и пошел к воротам. «Кажись, ехать можно», почему-то шепотом сообщил он. «Все передохли». «Изнаночники проклятущие!» «Вы не будете возражать, граф, если мы с Машей составим вам компанию?» Ко мне подошел Соколов, успевший вымыть руки. «До вашего поместья куда ближе, чем даже до границы с землями Свинцова. А день у нас всех был сегодня очень насыщенный». «Да я-то не против. На самом деле мне было плевать и на него, и на его Машу. Снова начала болеть голова» и хотелось просто лечь, свернуться клубком, как этот мелкий, и уснуть. А что уж там дед с гостями будет делать, меня не волнует. «С другой стороны, не выгонит же граф Рысев вас на улицу, да еще и на ночь глядя». Ехать верхом я не мог, да и не было у нас свободных лошадей. Поэтому, дождавшись, когда Тихон запряжет лошадь в телегу, я завалился в сено, пристроив рядом корзинку. В доме нашлась шапка и большое одеяло, в которое я укутался, чтобы не замерзнуть. На улице стремительно темнело. Конечно, не так быстро, как в настоящие зимние месяцы, но возможность остаться ночью на улице заставляла поторопиться. «Может, здесь останемся?» – спросил я, поглядывая на Тихона. Но ответил мне не Денщик, а Соколов. «Сейчас точно в течение нескольких часов не будет прорывов». «Ну, никто не знает, что будет утром. Так что, если у нас есть шанс быстро добраться до более надёжного убежища, коим без сомнения является ваша усадьба, граф, то не будем его упускать. Тем более, что здесь почти нет еды». Еды и правда не было. И живот подтвердил это особенно громкой руладой. Тот кусок хлеба, которым Тихон хотел накормить котенка, лежал у него в кармане, дожидаясь своего часа, а не был им найден на кухне. И если утром будет прорыв, то мы эту вроде бы несъедобную тушу жрать начнем в итоге, чего не хотелось бы. Так что, признав правоту барона, я сделал знак выдвигаться.